Екатерина Каретникова. Шесть баллов по Рихтеру. Пролог. Мне стало так страшно, что я замерла и вдруг подумала. Не смогу. Не смогу ничего больше. Не ни шагнуть вперёд, не прикрыть глаза, не сказать хоть что-нибудь, не ни заплакать. Останусь здесь без движения, без дыхания, без жизни. Сначала прохожие ещё будут меня замечать и осторожно обходить, но со временем фигура начнёт терять цвет, очертания, расплываться, как становятся бесформенными любые силуэты в наступающей темноте. Только виновата в моём исчезновении будет не темнота, а застывшее время и пространство, которое в этом времени не может существовать. «Узнала?» — спросил Вик. «Кажется, он не заметил, что со мной творится». Просто подумал, наверное, что я увидела лицо близкого человека и хочу помолчать. Да, на афише было лицо самого близкого мне человека. Единственного. Любимого. Его нарисовал удивительный художник, почти не исказив черты. Но мне казалось, что Рихтер горит. Горит изнутри и освещает все, до чего может дотянуться. Не рукой дотянуться, взглядом и светом. Там были всего три краски. Вернее, две. Чёрная и алая. Третья была белая, но ею просто притворялась белизна бумаги. Растрёпанные чёрные волосы, то ли волны, то ли густые осенние тени. Чёрные глаза распахнуты так, что я никогда не смела отвести взгляд первый. И алые отблески, скупые, краткие, но попадающие в самое больное. Это был Рихтер. Мой. Тот, без которого я не могла жить, — но как-то жила уже бесчетное количество дней. И чужой, потому что под пальцами у него разбегались клавиши. Мой Рихтер не мог выступать. У него были сломаны пальцы. Давно и безнадёжно. А здесь висела афиша. Со афиши смотрел Рихтер. И то ли это было какой-то новой правдой, к которой мне ещё придётся привыкать, то ли непонятно кем и зачем устроены мистификации. мистификации в чужом мире, попасть в который нам чуть не стоило жизни. Жизни одной на двоих.